Боли сидеть она больше не могла. Вышла на пустой двор. Ветер дергал ее платье в разные стороны. Ольга вынула из портфеля кофту, застегнулась на все пуговицы. И все равно по телу бегали иголки дрожи. То ли от холода, то ли еще от чего. Так, переминаясь с ноги на ногу, она простояла у школы весь шестой урок. «Вот огоньковище!» — думала она. «Да что я ему сторож здесь, сторожить!» Однако не уходила. Наконец, заглушенной стеной задребезжал звонок. Сердце у нее сразу забилось быстрее, быстрее, и совсем уж нестерпимо стало ждать. И вот двери начали открываться со стуком и грохотом. Старшеклассники в ватагами выходили на улицу. Многие с удивлением поглядывали на Ольгу. И вдруг она увидела. Вышли те мальчишки, дежурные, и еще двое. Они привалились спинами к деревянному заборчику, за которым был ботанический участок, и стали тихо о чем-то переговариваться. Было ясно, кого они ждали. Огонькова. Ольга быстро отступила за колонны школьного крыльца и стала поглядывать оттуда. Теперь, когда враги были прямо перед нею, она почему-то начала успокаиваться. В конце концов, Огоньков все знал. Он мог хоть сто человек с собой взять против этой четверки. Ольга даже хмыкнула злорадно. И тут она увидела Огонькова. Он был один. Стоял на верхней ступеньке широкого школьного крыльца и смотрел на своих врагов. Ольгу, которая была... В каких-нибудь двух шагах от него Огоньков, конечно, не замечал. «Ну что, Орлы?» — спросил Генка. «Вчетвером-то оно смелей получается». Мальчишки, как и Ольга, вначале решили, наверное, что Огоньков тоже пришел со своими дружками. Но вдруг они поняли, что Генка совершенно один, и их, видно, зло разобрало, что они испугались его одного человека. Они начали ругаться ольга почти ничего не понимала в этой ругани, но все же догадалась что это самые жуткие черные слова у нее дыхание перехватило она только повторяла про себя ой ой ой но огоньков уж наверное все понял он сбежал вдруг на землю по ступеням и спросил ну что же вы словно бы старался их подбодрить он теперь стоял почти рядом с ними и вдруг сильно ударил крайнего мальчишку кулаком в нос а потом в живот этот мальчишка отшатнулся скрючился Но зато остальные трое, наконец, будто опомнились. Раз! И один сцепился с Огоньковым. Раз! И другой повис сзади. Генка упал. И тут словно какой-то ветер подхватил Ольгу. Она выскочила из своей засады, замахнулась портфелем. «Бандиты! Бандиты! Я все про вас видела!» Неизвестно, что бы она сделала дальше. Наверное, треснула портфелем, кто под руку подвернется. Да споткнулась на последние ступеньки и со всего маху рукой шлепнулась на асфальт. Атас! крикнул кто-то из четверки. Сейчас шум будет, отваливай! И топот ног. Ольга вскочила с горяча, увидела, что Огоньков сидит прямо на краю тротуара, на переносице полукруглая ссадина, как луна, из нижней губы, расползаясь, жирным пятном идет кровь. Огоньков лизнул губу, сплюнул. Но ты даешь! Вдруг он увидел что-то, встал, шагнул к Ольге. «Ого, брат, да ты, смотри-ка!» Тут Ольга и сама почувствовала какое-то теплое щекотание по левой ноге. И сразу больно-больно стало. Ой, Ольга даже пошатнулась. Вся коленка была в крови, и дальше вниз по ноге ползли красные змейки, осторожно трогали розовый Ольгин носок. «Вот хорошо, что не белый гольф», — подумала Ольга. И тут в ушах зашипело и зазвенело. Перед глазами запрыгали золотые и чёрные круги. Ольга попятилась и села на холодную, гладкую ступеньку. Минут через двадцать Ольга, с обвязанной ослепительно белым бинтом коленкой, хромала по школьному двору. Огоньков нёс её портфель. Ольга все никак не могла забыть те жуткие мгновения, когда врачиха промывала ей огромную ссадину, вытаскивала из-под кожи два камешка Состригала ножницами грязные красные лохмотья, а потом все прижигала, прижигала йодом. Больно было ужасно. Еще и теперь ныла и дергала, будто в ее разбитую коленку переселилось сердце. Но во время всей операции Ольга почти ни звука не проронила. Очень хотелось заплакать. Между прочим, ей даже говорили, что полезно пореветь немного, когда слишком больно. Однако приходилось зубы все время стискивать и молчать потому что рядом стоял огоньков сам привел ее туда и когда врачиха сказала ему выйти твердо ответил нет она тебе кто сестренка из моего звена я вожатый добрая врачиха конечно и знать не знала какой огоньков вожатый и что у него за звено она только растеряна плечами пожала ну ладно и огоньков остался чего тебя домой проводить что ли неловко спросил огоньков «Мать, небось, там икру мечет». «Не мечет», — сказала Ольга. «Она во вторую смену ушла. Ее до самого полдвенадцатого ночи не будет». «А кто будет?» «Я». «Погоди, а... это самое...» Ольга догадалась. Огоньков про отца хотел спросить. Отца у нее не было. Она еще в малышевскую группу ходила, когда отец уехал. «Да, так мама сказала. Уехал». И теперь только слал переводы денег. Каждый месяц мама говорила, Надо на почту сбегать. А в руках у нее была всегда одинаковая серовато-желтая картоночка с таким пушистым оборванным краем. Ольга уже забыла, откуда знала, что это отцовский перевод. Однажды она заглянула в эту бумажку. 45 рублей, 00 копеек. Вот значит, сколько полагается на ее воспитание. 45 рублей. О бывшем отце и о картонных переводах Ольга думала привычно, спокойно. Только не любила, конечно, когда об этом вы спрашивали. А Генка, он ведь ничего не знал, однако сразу почувствовал, что начинается неловкость, и замолчал. «Как Борис Платоныч», — подумала Ольга. И стало приятно, что Генка чем-то похож на старика-ботаники. «А хочешь, пойдем к нам?» — прервал молчание Гоньков. «Чайку по стаканчику треснем». «Как треснем?» «Ну, выпьем», — и вдруг добавил. «У меня дед чего-то загибается», — постучал пальцем по груди. «Моторчик отказывает». Ольга с трудом слушала Огонькова. Слова его были какие-то колючие, будто ежи. Едва возьмешь, тотчас хотелось бросить. Не могла она себе как-то представить домашнее неторопливое чаепитие со словом «треснуть», а болезнь старика-ботаники рядом с придурочным загибается. Словно Борис Платоночный не человек, а сгоревшая спичка. «Ну чего, пойдешь?» — уже нетерпеливо спросил Огоньков. Ольга кивнула. «Лады, не болит?» «Прошло уже. Деду скажем, что упала, и больше ни звука». В общем, что без драки, а то, знаешь, он это самое». Они шли вдвоем по улице, и Ольга чувствовала себя не очень-то удобно. Идешь со взрослым мальчишкой, он тащит твой портфель, на брата и сестру сразу видно не похоже. А вот Огоньков наоборот, шагал себе, как ни в чем не бывало, болтал, сыпал своими неудобными, непривычными для уха словечками, пожалуй, даже веселым казался. Такая уж была черта у Огонькова. Правда, Ольга распознала ее потом. Огоньков, если кому верил, если кого принимал в свои, того не стеснялся, с тем разговаривал обо всем и тому доверял. А, к слову сказать, таких вот своих у Огонькова почти не было. Но зато уж друзей он помнил навсегда и о каждом говорил мечтательно и грустно. Например, так. «Вот у меня дружок был в лагере, так мы с ним, знаешь». Но в школе до сих пор ни с кем Огоньков так и не сошелся второй год здесь учился а все особняком все мимо только вот одна ольга за него заступилась огоньков оказывается жил совсем рядом с ней в соседнем переулке минуты три или четыре ходу у него был домино с необъятной лестницей тусклыми длинными зеркалами стоящими как стражники по бокам и старинным неспешным лифтом огоньков сперва нажал на шестой этаж но когда они проезжали третий быстро нажал красную кнопку стоп открыл дверь «Лифт же испортишь», — сказала Ольга. «Ты что?» Она, между прочим, правильно ему сказала. «Огонькову до третьего можно и на одной ножке допрыгать. А если кто, правда, на шестом живет?» «Ольга, например, даже на седьмом жила. Так без лифта туда добираться, это же буквально весь воздух выдышишь». «Но Огонькову разве такие вещи объяснишь?» «Не бойся», — распетушился он. Тот все высший класс, рука мастера». Он вдруг помчался на четвертый этаж, вызвал оттуда лифт, Кабинка послушно пошла кверху. Тотчас она вернулась обратно вместе с Огоньковым. «Ну, где я его испортил?» — торжествующе закричал Генка. «Тут дело не в порте, а в точности движений, поняла? Я точность движения отрабатываю». «Зачем? Надо!» Старик ботаники лежал на очень широкой деревянной кровати, разукрашенной резными фруктами и людьми. И кругом было все старинное и пахло старинным, И книги поблескивали зеленым и красным в застеклённом шкафу на львиных лапах. Из потолка спускалась потемневшая медная люстра. «Вот, дед, привел к тебе гостя», — громко сказал Огоньков. Старик-ботаник приподнялся на мягкой подушке. «Оля пришла». Он улыбнулся, быстро осмотрел ее добрыми глазами. «Вот так чудо! Вот так молодец! Ой-ой, погоди, ногу себе где-то разбила. Господи, кровь-то какая!» И правда, на бинте просвечивала красное пятнышко. Надо же, просочилась. «Прыгают через веревочку эту, как ненормальные», — небрежно бросил Генка. «Не врал бы хоть врун», — прошипела Ольга в ответ. Старик ботаники стал ее расспрашивать. Что там да как там в школе? И Ольге самой пришлось малость приврать. Потом они стали говорить про Гонькова. Борис Платоныч жаловался, улыбаясь. Генк, то мне ничего не рассказывает». «Все сам собой, как на необитаемом острове живет». Вопросы его были совсем простые. Ольге хорошо и спокойно было отвечать ему, сидя на прямом деревянном стуле с высоченной, как башня, спинкой. Когда взрослые разговаривают с детьми, то они обычно что? Или веселятся над тобой, словно ты конферансье, или начинают тебя веселить. Но редко кто из них говорит серьезно. Редко кому интересно просто поговорить. А Борису Платонычу? Именно было интересно. «Дед, рубать чего есть?» — крикнул Огоньков откуда-то из другой комнаты. «Суп я сварил из пакета. А второе, гения, сходи, дружок, за котлетами и с вермишелью их отварной. Я суп твой греть поставлю, посмотрите здесь». Входная дверь захлопнулась. Через две минуты Ольга пошла на кухню к супу. Боже-то мой, что это была за кухня? В жизни Ольга не видела столько грязной посуды. Вся мойка была завалена ею и весь столик, и на полу, на желтом линолеуме сплошь пятна. Черные, серые, бурые, какие-то зеленые, словно это не пол, а географическая карта мира. Она вернулась к старику, и видно, на физиономии было у нее что-то такое написано. Старик ботаники спросил. Ольга только покраснела. Ответить она не знала, как и поэтому не решалась. И вдруг в голову пришли самые простые слова. «Можно я там...» Я хочу помыть там немного». Старик ботаники смотрел на нее одну секунду, потом глаза отвел. И, честное слово, Ольга не ошиблась, он покраснел, покраснел и сказал, «Спасибо тебе большое, милое. Мы ведь с Генкой одни. Да вот я еще, видишь». Ольга нашла старую сухую, аж запылившуюся мочалку для мытья посуды и кусок мыла. Началась работа. Ольга очень хорошо знала ее. Сперва посуды кажется такая гора, такие джунгли, а потом, глядишь, уже надо думать, куда бы ставить чистые тарелки. Глаза боятся, руки делают. Так мама любила говорить. У них под праздники всегда гостей бывает. Ого-го! -го! А значит, и посуды потом целые горы. Но если взяться дружно... Ольга думала об этом, еще о чем-то. А сама мыла, до да мыла. Мокрыми руками выключила закипевший суп, В общем целом, потихоньку осваивалась здесь и приводила все в божеский вид. Очистила столик, поставила три тарелки, рядом положила три ложки, три вилки. «Что-то и грох-то никакого не слышно», — за ее спиной стоял старик ботаники. «Неужели даже ни одного блюдечка не разбилось?» Ольга порозовела от гордости. Стопки блюдец, тарелок и тарелочек стояли чистые, белые, словно колонны в Большом театре. Генка вошел. Старик ботаники кивнул ему: Кто же здесь среди нас, вожатый? Ну, дед, я просто умолкаю до будущего года. Я просто ухожу в подполье. Только котлет нам оставь. Пообедали, и старик ботаники сидел с ними за столом. После Ольга подмела пол, агент тряпкой на швабре все комнаты протер кухню, кабинет, спальню, столовую. Это было не так уж и сложно. У них на полу линолеум. Вот если б паркет был, как у Ольги. Но зато у Ольги всего только кухня и одна комната. А еще, и это главное, все у них от того получалось быстро, что Огоньков не злился и не хандрил, как обычно, мальчишки, если их заставляют убирать. «Палубу драить — это работа отличная, кричал Огоньков. Точно, Олька!» И потом вдруг ни с того ни с сего запел грубым, как в радио, голосом. Жил был, король, когда то при нем блоха жила. Блоха! Ха-ха! Ха-ха-ха-ха-ха! И Ольга тоже начинала смеяться. Но не как в этой песне, а просто от того, что смешно. «Ха-ха! Ха-ха!» И получалось еще смешнее. Она вернулась домой поздно. Не очень поздно, но все таки только русский успела написать. Началась «Спокойной ночи, малыши». Ольга все еще смотрела эту передачу по старой памяти. Но спать после не легла. Еще арифметику надо было заканчивать и чтение читать. «Естествознание». Потом они снова не виделись три дня. Ольге на уверенность, что все теперь наладилось, принялся было прогрызать черный червячок. Да здесь еще Светлана, Стани Лазаревой начинали шептаться на виду всего класса, будто у них дело есть, страсть какой важности. Не то, чтобы Ольге очень уж хотелось быть с ними, но все же как-то обидно получалось. А вообще-то на Светлану Ольга уже смотрела вполне равнодушно, как на простую девочку. Даже один раз на рисовании попросила у нее тот знаменитый ластик. Светлана очень удивилась, но все-таки дала. А потом сразу на Лазареву увидела-то или нет. Когда Ольга отдавала и спасибо говорила, Светлана на нее шикнула для Лазаревой на всякий пожарный, что мол свой надо иметь. Ольге было и смешно, и обидно. Надо же, еще недавно дружили. Но это все было теперь неважно. В субботу вдруг пришел Огоньков прямо в класс, пошарил глазами, увидел ее, эй, иди сюда. И сам пошел навстречу. Ольга смотрит, а у него на куртке пуговицы нет. Той самой, которую оторвал, когда за Светланой погнался. «Хочешь, пришью?» «Ты что, заболела?» «Испугался?» «При чем здесь испугался?» Огоньков быстро снял куртку. «Не волнуйся, я не такое выдерживаю». В субботу у второго В последний урок труд. Значит, иголка и нитка сегодня под руками. «Ты побыстрее давай», — нервно сказал Огоньков. Все же их многие успели заметить из класса и, кажется, еще из третьего А, он рядом. Но хрюкнуть или там еще что-нибудь такое ни один не посмел. С Огоньковым не очень-то похрюкаешь, на всю школу славится. Ольга это сразу поняла, и было приятно. Только она кончила, Огоньков поскорее куртку надел и уже обычным своим тоном. «Короче говоря, дед сказал, если хочешь, мы с ним завтра в лес». «Хочешь?» «Хочу». «Ну, приходи тогда к нам в восемь утра». Тут она вдруг что-то вспомнила. «А мы вернемся во сколько?» В эту секунду звонок забринчал. Огоньков медленно поднялся, как будто он был завучем. Часть, в три. Знаешь чего? Вот тебе телефончик. Позвони деду вечером». Он вынул из Ольги на про макашку написал телефон. В класс уже полноводной рекой лились второклассники. Но перед Огоньковым тотчас расступались, будто он ледокол. Когда Генка ушел, начались шуточки, что, мол, Яковлева-то у нас тили-тили-тесто. Истратов Саша прям так и сказал. Ольга покраснела, побледнела и уже совсем собралась зареветь, да вдруг крикнула. «А ты зато трус, Истратов! Что ж ты, когда он здесь был, помалкивал? Вот я его на следующей переменке позову, ты ему и скажешь, ладно?» И тотчас увидела, как повяла у Истратова на лице ехидная улыбочка. И весь класс замолчал, будто отступил перед Ольгой и Огоньковым. Ольга победно огляделась кругом и вдруг почувствовала, что плоховато и у нее получилась победа. Все были за Истратова, а не за нее, потому что Огонькова в школе очень уж недолюбливали, побаивались. Больно он драться любил, как чуть что кулаки, от него и младшим не раз доставалось. Вошла Наталья Викторовна, начался урок, но в классе все слышалось Ольге какое-то недоброе молчание молчание против нее. Ольга чувствовала себя на своей партии как на крохотном островке. На воскресенье уроков не задают, но сегодня ей и без того хватало забот. Из лесу они вернутся часа в три-четыре. В Выходит, Ольге не будет целый день, а там муж до вечера только останется маленький кусочек. Да еще мама обязательно захочет лечь пораньше. С понедельника ей выходить в утреннюю, надо выспаться. В общем, неудобно получалось, неловко перед мамой. Не виделись целую неделю, только утром наспех, а теперь вот и в воскресенье. Словом, домой она шла с тяжелым сердцем. А мама, конечно, все поняла по-своему. Ну что, за поведение, что ли, снизили? Ох, Ольга, да не снизили ни капельки, а чего ж дневник не показываешь? Я еще войти даже не успела. Мама, не спеша, перелистала дневник. Она сидела за столом, сама как ученица, худенькая и прямые волосы заложены за уши. Рассмотрела Ольги на отметках пять за чтение, 4 по арифметике, 4 и 3 по русскому, а за поведение за неделю стояло 5, даже без всякого минуса. Наталья Викторовна, между прочим, любит разные минусы выводить. И тогда круглое воскресное счастье получается уже над треснутым, как старое блюдце. Сели обедать, и мама потихонечку старалась загладить свою вину, что не поверила Ольге сразу. А Ольга-то как раз и не думала обижаться. Ольга, наоборот, сама все прилаживалась, как бы сказать про завтрашний лес. Но никак это было невозможно, и язык прямо не поворачивался. Наконец, мама не выдержала. «Ну, доча, я же нечаянно. Ты вон все суп никак не съешь, а меня уж глазами сто раз съела. Пятерку получила, так я же, наоборот, очень рада». «Я ни капельки», — чуть ли не испуганно сказала Ольга. «Я совсем про другое». «А, про другое? Ну, тогда хорошо. А про что?» Ольга молчала. Только ложкой блестящей водила по край тарелки. «Знаешь чего?» — решительно сказала мама. «Давай поедим сперва. Я тебе честно говорю, я такой обед сегодня сварила, закачаешься. А мы с тобой его едим, как две швейные машинки. Вся сладость мимо нас». Ольга, конечно, улыбнулась на эти мамины слова. И они взялись за дело как следует. Супы отбивные проехали в молчании. А на середине мороженого Ольга все рассказала. Про старика-ботаники, про Светлану про Огонькова, про сегодняшний случай в классе. Мороженое таяло, все равнее растекалось в блюдечках, но ни Ольга, ни мама не обращали на это внимания. Разговор был серьезный, и мама отвечала серьезно, хотя и с улыбкой. «Тут, доча, ничего особенного нет. Хочешь съездить — ну и съезди. Обязательно даже поезжай. Вот так и будет хорошо». Вечером часов в девять, когда Ольга, спокойная и счастливая, легла спать, уже засыпала, но еще не спала, Мама взяла телефон и вышла с ним в прихожую. Сквозь тоненькую стеклянную дверь Ольга услышала ее голос. «Марину можно?» «Алло, Марина?» «Ну да, это я, Настя Яковлева». «Вы завтра, значит, что?» «У Славы?» «Ага, да». «И я смогу, представляешь?» «Подвезло малость. Меня дочка отпустила». «Нет, в лес уезжает». И немного подумав, добавила. «Со школой». «Вот как значит», — сказала себе Ольга. «Она и рада, что я уезжаю». «Но не обижаться...» Мне даже просто думать об этом уже не было сил. Ольга уснула. Утром она уже не помнила толком, что там было вчера. Только какая-то колючка царапнула разок сердца, и все. Да и некогда было помнить. Приходилось спешить и спешить. Пока Ольга причесывалась в ванной, мама варила яйца, готовила бутерброды. Ольга на кухню вбежала, даже ахнула. «Да ты что, мам, разве ж я столько съем? А тут, доча, нам с тобой вместе. Меня вчера тоже кое-куда звали» да я отказалась а уж вечером поздно ты спала позвонила что ладно поеду а ольга сразу вспомнила за что хотела на нее обижаться а когда вернешься с тобой вместе или раньше на часок ты ведь в четыре да борис платонович сказал ну а я в три или полчетвертого мы еще вместе кинопутешественников поглядим ольга бежала проходным двором к дому огонькова и так было ей хорошо так свободно так честно ей было руку грел газетный сверток с бутербродами и не остывшими еще яичками. А в сердце на месте той вынутой теперь колючки сладко-сладко ныло. Какая мама у меня, какая мама у меня хорошая. Они шли по осеннему лесу. Еще не испорченные дождем листья упруго прогибались под ногами. Особенно это было заметно там, где отдельно небольшим отрядом стояли клены. Вот, оказывается, почему говорят, ковер осенних листьев. А где березы росли, Все шелестело и осыпалось, осыпалось. Листья плавно мелькали по воздуху и тихо позванивали, словно полегчавшие вдруг пятаки. «Так монеты в воде тонут», — вспомнила вдруг Ольга. Перед отъездом из деревни они с мамой бросили в озеро по две монетки — медяк и серебро, чтобы вернуться. Вода в озере темная, но чистая, видно глубоко. Белые и желтые кружочки уплывали, уплывали вниз под лодку, словно по очень скользкой лестнице сбегали. Ольга шла рядом со стариком ботаники, а Генг шагал в стороне и впереди. Сквозь кусты и лиственный дождь ярко виднелась его синяя шерстяная куртка. Солнышко горело желтым жарким светом, и облака, плывущие в синеве, не трогали его, старались пройти стороной, словно жалели. Может, то был последний погожий день во всей этой осени? Так сказала, вернее, подумал вслух старик ботаники. «В сентябре-то жить можно», — говорил он. «Не дышится мне хорошо». Он вздохнул, будто набирая сил. еще вздохнул. «А следующий сентябрь далеко, девочка. Через целый год надо пройти. Как дорогу эту одолеть? Я не знаю». Ольге представился огромный, длинный, как море, год. Отдельно зима и весна, и лето. А старик ботаники... Он ведь был старый, он был уже совсем старый и больной. У него сердце билось кое-как, ничуть его не жалея. Но как этот человек может умереть? Живет, живет. А потом, куда он девается? Нет, она, конечно, знает. Мертвых закапывают в землю. А сама жизнь? Куда она из человека пропадает? Ольгин и дед, и бабушка умерли. Но их она и не видела никогда живыми. Не была с ними знакома только фотокарточки и могилы на кладбище. Холм продолговатый, дедов, холм продолговатый, бабушкин. Ольге, когда она была поменьше, всегда казалось, что должны быть замки на этих заросших цветами буграх. В общем, выходило так. Бывают живые люди, бывают мертвые. Но чтобы знакомый, живой человек сегодня здравствуйте, а завтра... Этого Ольга представить себе не могла. Поэтому она набралась храбрости и сказала «Ничего, скоро опять сентябрь наступит. Год пройдет, и он наступит. И чтобы старик ботаники ничего не успел ответить, крикнула громко. «Эй-эй, Генка, где ты?» «Эй-эй-эй, -э, ко мне!» Принеслось в ответ. Минут через пять они увидели Огонькова. Он стоял, прислонившись к шоколадной сосне. Корни ее крепко вцепились в края врага, не разрешая стенки его обрушиться с отвеса вниз. Ольга прямо ужаснулась, какие огромные скрюченные деревянные пальцы были у этих корней. «Послушай, дед», — сказал Огоньков задумчиво, — «может, мне правда стать ботаником? Мама с отцом ботаники были, и ты ботаник, и я стану ботаником». «Я, Геня, право, я бы очень и очень...» «Хорошо бы», — продолжал Огоньков, нисколько не слушая деда, «а только для ботаники всю школу эту проклятую надо проучиться, а я только и думаю, как бы хоть до конца четверти дотянуть». «Ну, Геня, без учения...» «Да знаю!» — Огоньков сердито ударил ногой. Сбил во враг шишку. Она полетела с обрыва и пропала, и не слышно было, как и где там она шлепнулась. «Тут и знать-то нечего. Учение — свет, неучение — тьма. Повторение, мать — учение. Век живи, век учись, учиться всегда пригодится. Я это все знаю, дед. Дальше-то что?» Старик ботаники стоял, опустив голову. Лица его не было видно за широкополой шляпой. Только длинные волосы спускались на виски, белыми сосульками, Агенко ломал и ломал на мелкие кусочки тонкую, как проволока, сухую палочку. Ольга в эту секунду старалась стоять понезаметнее, даже чуть отшатнулась за куст боярышника, усыпанный красными ягодами. «Но такие уж удивительные люди были эти двое, двое огоньковых», подумала неожиданно Ольга. «Старик ботаники, наверное, ведь тоже был огоньков». Прошло минут десять. И размолвка их забылась, словно маленькая станция для пассажиров в быстро летящем поезде. А вот Ольга так не могла. Даже и боялась такого. Она всегда старалась все выяснить до конца, чтобы не было каких-нибудь обид или недоговорок, чтобы уже потом про старое не вспоминать. И мама у нее такая же. Она говорит, «А то эти обиды накапливаются, как ил в пруду. Разве столько черноты можно в себе таскать?» Но старик-ботаники и Генка ничего, могли, будто совсем не уставали от этой ноши. Они шли уже опять спокойно, втроем, меж деревьев, как будто по музею. Старик-ботаники рассказывал. Чуть не о каждом дереве он мог рассказывать. Да зачем оно так растет? Да почему? Он как будто бы за них говорил, за эти деревья. Высказывал то, что они сами хотели бы сказать, их мысли. Такой удивительнейший был этот старик. Раньше в породах Ольга не очень-то разбиралась. Откуда ей было их знать? Ну, береза, сосна, елка, клен, листики резные. А здесь поздороваться с ней вышли из лесу тополь и вяз, и дуб. Ива опустила длинные волосы до самой воды. старик ботаники говорил, словно уговаривал. «Нет, не печальная. Ей хорошо. Это все мы насочинили». Потом все же добавил. Но действительно, задумчивое дерево. Они же разные по характеру, как и люди. Тот веселый, тот не очень. Ольге хорошо теперь было приглядываться к деревьям опытным глазом, самой находить их, распознавать. Скажем, березы. У них, оказывается, тоже разные сорта, как, например, у яблонь. «А знаете, как, если заблудишься, из лесу выбираться?» — неожиданно спросил старик ботаники. Они все трое сидели на низком и широком сосновом пне. Сидели, касаясь друг друга плечами, завтракали. «Как из леса выбираться?» — с улыбкой переспросил Огоньков. «О, слышишь?» Вдали где-то проскакала электричка. «Вот туда и шагай», — засмеялся он, очень довольный своей шуткой. «Ну, а если серьезно? спокойно и твердо продолжал старик ботаники. «Если в тайге, скажем?» «По неуверенно сказала Ольга. Она где-то что-то слыхала про это. «Но где и что?» «Да, всем известно», — со скучающим лицом протянул Огоньков. «Как дважды два. Мох растет на севере, а ветки у дерева гуще на южную сторону». Долгонько вижу, вам придется плутать», — притворно засокрушался старик ботаники. «Пока мест железную дорогу в тех местах не проведут, чтоб вам по звуку». «Не, дед, погоди», — сказал Огоньков. «Я же точно помню. Вроде даже читал про мох и про ветки». Борис Платоныч пожал плечами, улыбнулся мягко. «Тем писателям, видно, тоже придется поплутать». «Не, ну правда». «А ты сам посуди. Разве дерево может определять стороны света? Или, вернее, так скажем, разве дереву нужно определять стороны света? Оно ведь не летчик и не птица. А то, что вы говорите, это же просто сказки для детей младшего возраста». «А тогда чего ж?» «Просто заметили...» что обычно с южной стороны веток больше, с южной солнышко бывает больше, вот дерево туда и тянется своими руками. Ну а если вдруг с северной стороны лучше освещение или западной, так ведь тоже бывает, в лесу деревья стоят по-разному. Вот и выйдет, что ни дерево, то и свой юг. — А мух? — спросила Ольга. — Так же и мох, девочка, только он, наоборот, тенек любит. — А как же тогда из таги выбираться? — По звездам, по солнцу, по компасу. А в ненастную ночь, если компаса нету? В тайгу, гения, как попал, не ходят. А если ходят, значит, плутают. А вдруг он замолчал, склонив седую голову на плечо. Сидел и думал о чем-то. И видел, наверное, совсем не этот лес. Ольга даже бутерброд перестала жевать. Посмотрела на Огонькова, а он пальцем ей показал. Погоди, молчи, после. И потом опять они брели втроем по лесу. Большие деревья постепенно кончились, отступили, пошло мелколесье. Все осинки да чахленькие березки. А вот и захлюпало под ногами. Они пробирались теперь по нестрашному, полуосушенному, но все ж таки мокрому болоту. Если шагать как придется, промокнешь в два счета. Генка опять шел в стороне. Весело, легко. И думал он о чем-то своем, огоньковском. Синяя его куртка горела на фоне бурой болотной травы на фоне ярко-желтого леса, что ждал их впереди. И ты какой! Тихо улыбаясь говорил Борис Платонович. Прямо рыцарь в чистом поле. А уж помучились мы с ним? Ой-ой-ой! Ольга вздохнула про себя. Она-то знала, как с ним можно помучиться. Однако спросила просто, чтобы поддержать разговор. Как-то помучились, Борис Платонович. Да всяк дружок бывало. В одной школе не удержался, и с другой я сам его щел, за благо взять. А уж в третью, видишь, даже учительствовать пошел. Нужно ведь, чтоб за мальчишкой глаз был. Это последнее он сказал особым, строгим голосом, словно убеждал кого-то. А Ольга прямо рот раскрыла от удивления. Три школы переменил. Это ж кому скажи, ну хулиган, да и все. Буквально бармалий какой-то. А ведь Огоньков... Если кое на что внимание не обращать, он же, можно сказать, просто хороший. Но старик ботаники ее по-своему понял и стал говорить про свое личное, а не про Генку. А что, Жоля? начал он решительно опять с кем-то споря. Мне было почти семьдесят, когда я ушел из института. А ведь это возраст, возраст. Разве вы не в школе работали? Ну, конечно, нет. Он усмехнулся. Вот ты какая чудачка. Ольга засмеялась, и старик-ботаник вслед за нею. Так они и смеялись, глядя друг на друга. Огоньков услышал их, обернулся и крикнул. «Вы чего грохочете?» Старик-ботаник рукой махнул. «Да нет, ничего. Оля решила, что я учитель, что я в школе работал». А — -а -а", кивнул Огоньков значительно. «Дети есть дети!» Ольга сразу замолчала. Во-первых, она не потому вовсе смеялась. «Ну и был бы он учителем. Что ж тут смешного-то?» Ей слово показалось смешным, чудачка, так ее вроде никто и не называл никогда. Агенка уж сразу хвост распустил, как индюк. Дети, дети, сам-то он кто? Но вслух она ничего этого говорить не стала, потому что как начнешь свою правоту доказывать, так ничего хорошего и не получится. Одна ссора. Потом, когда старик ботаники, встав на колени у какой-то березы, долго рассматривал ее корни и почему-то качал головой. Огоньков вдруг оттащил Ольгу в сторону. «Слушай, мыслитель, я тебе хоть раз объясню, чтоб ты знала». Ольга отвернулась. Не хотела она слушать, когда с ней так обращались. «Ну ладно», — примирительно сказал Огоньков. «Я ж тебе серьезно хочу сказать». «Так и говори тогда». «Я и говорю», — Огоньков вздохнул. «Мой же старик, он знаешь, какой ученый. Светило». «Как светило?» «Ну, так называется. Если ученый соображает, что к чему, понятно? Только ему, представляешь, не везло всю жизнь». То лабораторию один раз отняли, то вообще сказали. Все, что вы делаете, чепуха. Только после уже настоящие люди докумекали. Да Говорят, работай, сколько влезет. А уж он старый. Генка вздохнул. Потом еще из-за меня. Вот именно, что из-за тебя, сказала Ольга мстительно. Да брось ты. Что он в школе? Что он не в школе, толку никакого. Так хоть не знал кое-чего, а теперь еще хуже расстраивается. Ольга хмыкнула сердито что, мол, сам-то ты, Огоньков, должен хоть немного подтягиваться, или не должен, раз такой дед из-за тебя свою работу бросил. Но Огоньков не стал разбираться, чего она там хмыкает. Стоял, опустив голову, бил ногой кочку, словно неподатливый футбольный мяч. Потом сказал. Ну, допустим, человек стекло кокнул. Что ж его, за это повесить, что ли? Ты, говорят, нарочно. Огоньков покачал головой. Нарочно. Да хоть я его на бутерброд намажу. Разбил, вставлю. «Нет, тебе. Сразу в собрание. Да собирайтесь, пожалуйста. Только без меня. А на другой день прихожу еще хуже. Урок не пожалели, ты представляешь? И за стекло, и за неуважение к товарищам, и за то, и за все. Даже пятый класс вспомнили». Тот Генка как треснул ногой, что кочка сковырнулась на бок. «Не буду я там учиться». «Ты что? С ума?» — тихо сказала Ольга. Ей вдруг представилось, что в школе больше нет Огонькова, и она осталась одна. «Ладно». Генка махнул рукой и вдруг громко крикнул. «Дед, а что будет, если березу скрестить с елкой?» «Да что-нибудь вроде нас с тобой получится», — ответил старик-ботаник улыбаясь. Он все еще стоял на коленях перед своей березой. «Как это?» — спросил Огоньков. «А такое же, Генька, непонятное». Тогда я Огоньков улыбнулся. «А если ландыш с крапивой? Знаешь, что получится? Наша Олька. Точно-точно». В электричке на обратном пути сидели размаренные, ни о чем говорить не хотелось, а только бы прислониться к плечу старика-ботаники да спать. А тяжелая твоя голова качается, перекатывается на слабой веревочной шее, куда вагон толкнет, туда и она. Спала Ольга, спал Огоньков, да что там они. Глотнув чистого лесного воздуху, люди спали целыми электричками. Входили в вагон, подыскивали местечко, И тут же дрема их одолевала. Только старик ботаники одиноко сидел среди этого сонного царства, будто единственное дерево среди ровного поля. Уже перед городом, когда поезд, словно растерянный зверь, стал кидаться со стрелки на стрелку, Ольга открыла глаза и увидела Бориса Платоныча. Он в окно не глядел и по сторонам не глядел. Взгляд его уходил куда-то поверх разбросанных налево и направо качающихся голов. Лицо было совершенно спокойным, но сколько ни приглядывалась Ольга, она не нашла в нем ни капли радости или улыбки. Будто бы он все знал наперед и теперь только ждал, когда то произойдет, когда это. Странная какая-то получалась картина. Ольга Яковлева была ученицей второго класса, а дружила она с людьми, которые старше ее чуть не на сто лет. Друзей она считала у нее трое. Мама, Огоньков и старик ботаники. То, что она дружит с мамой, Ольга поняла недавно. А Раньше думала, что мама ей просто родная. Вообще-то со взрослыми дружить хорошо. Хотя бы потому, что с ними редко поссоришься. Хотя бы потому, что от них всегда подхватишь что-нибудь интересное. Наконец, они в случае чего и заступятся. И все-таки есть тут один, но очень большой недостаток. Всегда ты со взрослыми чувствуешь себя каким-то недоразвитым малышом. Они в миллион раз больше тебя знают. И поэтому в любом споре ты проиграешь, если, конечно, не будешь повторять одно и то же, как ослиха. Например, можно заладить «нет, не так», «нет, не так», «нет, не так». Но это уж просто глупо. А еще, между прочим, надоедает всегда быть под защитой, как будто ты не человек, а ртутный градусник, того, гляди, разобьешься. А взрослые по-другому не могут. Они обязательно должны заботиться хоть надо тебе это хоть не надо и еще устаешь всегда смотреть на них снизу вверх устаешь что они главные а ты всю жизнь младшая слушай да помалкивай так думала ольга нет вернее сказать не так как то она конечно думала это уж я просто для ясности картины вынул ее да разложил по полочкам поэтому и получилось более менее понятно но так ведь можно только в книжке сделать а в жизни вот спросить ольгу Она хоть убей, не ответила бы, чего ей хочется, почему в душе живет какое-то смутное беспокойство. Трех своих друзей она по-прежнему любила, особенно маму. И все-таки ей очень хотелось завести себе младшую подружку. Опять я написал «хотелось», словно бы Ольга точно об этом знала. Нет, именно что не знала. Но когда у нее появилась вдруг такая подружка, она поняла. «Вот оно, что мне нужно». Девочку эту звали Галинка. Нельзя сказать, что она была какая-то уж совсем крохотуля, хотя и училась в первом классе. Ростом она даже почти не уступала Ольге. Но рост, как скоро стало понятно, это совсем не главное. А главное, что Ольга оказалась просто взрослее и про многие вещи знала куда больше. Галинка, когда ее слушала, говорила восхищенно: «Да, правда-правда!» Они жили в одном доме, даже в одном подъезде, только на разных этажах. В школу поэтому часто ходили вместе. Галинка звонила ей, «Выходишь? Я во дворе буду». И Ольга, что есть мочи, грохотала вниз по лестнице на ходу, застегивая портфель и утихомиривая желтобокое яблоко, которое норовило выскочить из портфеля. Даже самая знакомая улица, когда начинаешь ее рассматривать внимательно, становится какой-то другой. Ольга и Галинка научились рассматривать и примечать прохожих. «Смотри-ка, смотри-ка, идёт!» идет, говорила Ольга, а Галинка смеялась, закусив кулак. Уже несколько дней они встречали этого необыкновенного человека. Он работал то ли трубочистом, то ли укротителем диких зверей. У него были усы кренделя, густые брови, козырьком, и под ними маленькие круглые глаза, которые всегда горели неугасимым черным огнем а громадные усы при каждом шаге пружинно вздрагивали. Ольга и Галинка стали называть его «явление». Ольга где-то услышала это слово, и оно им обеим показалось подходящим и смешным. Явление было одето в коричневое толстое пальто и серую шляпу. Оно шагало легко, помахивая толстой тростью. Несколькими днями позже Ольга и Галинка приметили явление второе. Это была девушка. Ничем особенным она вроде бы не отличалась от других, Только у нее были огромные черные наклеенные ресницы. Они открывались и закрывались не как у нас, не как обычные ресницы, а замедленно, словно шторы. Явление первое всегда шло не спеша, а явление второе чаще всего опаздывало. Но громадные ресницы при этом взлетали и опускались все так же медленно. По явлению второму, между прочим, всегда можно было узнать, опаздывают они сами или идут нормально. Если ресницы встречались ближе к школе, то ничего, жить можно. А если у дома, тогда надо было лететь. С Галинкой вообще оказалось интересно гулять. Просто самым обыкновенным образом ходить по улицам. Они это называли «ходить в путешествие. Иной раз они отправлялись часа на два, брали с собой сухой паёк, у кого что было, яблоко, две-три конфеты, два-три печеница. В начале пути больше думалось об этой прихваченной с собою еде. Ольга и здесь была главной, говорила. «Ну ладно, вон до того угла дойдем и еще по разу откусим». Не то чтобы им уж очень хотелось есть, но просто душа не на месте, когда у тебя в кармане конфета. Иногда на пути им встречалась чужая школа. Близко они никогда не подходили. А уж во двор ни за какие деньги. Все казалось, что нагрянут незнакомые мальчишки. Это было, наверное, ерундой на постном масле. Однако... «Пойдем отсюда», — шепотом просила Галинка. И Ольга опасливо кивала в ответ. А вот в институтские дворы ходить было интересно и не страшно. В их окрестностях оказалось пять институтов. Лучше всего было ходить в педагогический. Там рядом шелестел последними листьями большой дремучий парк. В нем уж было раздолье. «Хочешь, набирай тополиных семян, носиков». Хочешь, разбрасывай ногами шуршащую звонкую листву. И там еще, между прочим, были хорошие места для секретиков, для таких ямок, застекленных, в которые надо положить картинку или фантик красивый, или значок. Интересно бывало найти секрет, оставленный тобой еще на прошлой неделе, разгрести нападавшие за это время листья, стряхнуть сверху маскировочную землю, и вот на свет появляется темное окошко секрета. Вначале они как раз не любили это место, даже побаивались его. Когда пришли впервые, и да разобрали, что на вывеске написано «педагогический», да сообразили, что это значит, честное слово, ужас, как перепугались. «Педагогический» — это же где учатся учителя. А из беспрестанно размахивающих руками дверей выходили целые толпы, целые тысячи народу. И все это были учителя. Ольга и Галинка стояли у белой институтской стены, сжавшись и замерев, как две сосульки. Но проходила минута за минутой, и ничего. Даже наоборот, интересно было на них смотреть, на студентов. Ольга заметила, что все они какие-то удивительно спокойные, беззаботные, что ли, не такие, как старик-ботаники или Огоньков, или мама, или даже она сама. Правда, некоторые студенты шагали с очень серьезными, почти нахмуренными лицами, Но Ольге почему-то казалось, что они делали это просто для виду, как иногда говорят в шутку. «Надень плащ, а то дождь будет». Так же и они надевали на себя серьезность просто на всякий случай, чтобы дождя не было. Галинка ничего этого не замечала. Ну что ж, ведь она была всего лишь ученицей первого класса. Но ей здесь тоже начинало потихонечку нравиться. Здесь кругом такое настроение было, что как-то чувствуешь себя увереннее и веселей. В этой беспечности деньки мелькали себе, мелькали. Ольга и знать не знала, что там творится у Огоньковых. Однажды, когда она после путешествия только еще собиралась сесть за уроки, веселым голосом «Здравствуйте, пожалуйста!» зазвонил телефон. Ольга со спокойной душой сняла трубку. «Слушаю». «А, это ты?» — сказал Огоньков на том конце провода. Так он сказал это, таким скучающим, обиженным голосом, будто звонил совсем в другое место, а попал нечаянно в квартиру Яковлевых. И теперь, хочешь не хочешь, должен был разговаривать с Ольгой. «Ну, давай-давай», — продолжал Огоньков так же бесцветно, — «объясняй». «А чего? Я не знаю», — растерялась Ольга. «Хм, вот даже как». От Огонькова можно было всяких штучек ждать. Огоньков мастер на розыгрыше. Когда старик ботаники на него сердится за это, Генка говорит, «Да ладно, дед, Я же для хохмы». Но сейчас Ольга что-то не могла поймать в его голосе те едва заметные, дрожащие весельем нотки, которые... «Ген, а что? Чего-нибудь такое случилось?» «Да нет, почти ничего», — ехидно ответил Огоньков. «Только дед из школы ушел». «Как же так он ушел?» — испугалась Ольга. «Ну, короче, ему врач сказал. Или на пенсию, или в гроб. Понятно? А ты вообще-то позванивай. Может, еще что-нибудь узнаешь». И Огоньков повесил трубку. Ольга сидела на неудобной табуреточке перед телефоном и пыталась разобраться в этом странном звонке. Сперва она испугалась, что старик ботаники сильно болен, а потом подумала, вспомнила, как Огоньков про это говорил, вернее, каким голосом. Выходило вроде бы не очень страшно. Он обиженно говорил, а не то, что боялся за старика. И что-то в этом звонке Ольгу обрадовало. Что же? Ага, ясно. Самое то, что позвонили, вот, помнят про нее. Даже обижаются, куда, мол, она запропастилась. Это, конечно, было очень приятно. Но что-то и беспокоило. Заставило сердце биться по-иному, как-то взрослее. Это труднее всего понять. Все же она разобралась. Вот, оказывается, в чем дело. Друзей, а вернее сказать дружбу, нельзя бросать на пол дороги. Нельзя так. Подружилась немного и до свидания. В следующий раз еще подружимся через месяц. На такую твою дружбу люди обижаются и чувствуют себя неуютно на свете. Оказывается, даже такие самостоятельные и взрослые, как Огоньков или старик-ботаники». Ольга прикинула, сколько же она с ними не виделась. выходила, что недели две или даже больше. В общем, как стало с Галинкой ходить в путешествие? Значит, это из-за Галинки получилось. Вот как, из-за Галинки. Но ведь и Галинку теперь не бросишь, не оставишь на полдороги. Тем более она младшая. Уже лежа в постели в темной пустой комнате, мама ушла и сказала, что вернется часов в десять, Ольга опять стала думать про это. Вот Огоньков, скажем. Сам он дружбу на полдороги может бросить очень легко. Ольга в этом убеждалась не раз. А теперь тот же Огоньков, будто забыв про свои собственные поступки, обижается, как ни в чем не бывало. Странно. На следующий день по школе гремела история. Огромный ком слухов. были и не были скатился по старшеклассным этажам. И когда скатился, наконец, в Ольгин коридор, был уже, наверное, величиною земной шар. А в середине его сверкало, больно ударяя Ольге в глаза, одно имя — Огоньков. Ужас, чего только не наговаривали. Что Огоньков подрался с учителем рисования, что разбил со злости витрину с кубками и грамотами, что целых два урока сорвал, Галинка ей шептала на ухо еще и еще всякие злодеяния. Такого, пожалуй, не могла бы натворить и целая банда отпетых второгодников. «Ты зачем шепчешь-то?» — сердито спросила Ольга. «Какой тут секрет? Все об этом треплются». «А? А чего?» — удивилась Галинка. «Я ничего. Просто неохота вранье слушать». Галинка растерянно на нее уставилась. Они продолжали идти по коридору в длинной-длинной веренице пар. Так уж было заведено на втором этаже. Галинка сняла руку с Ольгиного плеча. Кто-то уже нетерпеливо наступал им на пятки. «Не отставай, не отставай!» «Ты чего, с ним знакома, с этим Огоньковым?» — медленно спросила Галинка. Но ответить Ольга не успела. Какой-то шелест, какой-то ветер пронесся вдруг по второму этажу. Все смотрели в одну сторону, даже можно сказать, в одну точку. По коридору, свободной своей походкой, никого не замечая, шел Огоньков и все безропотно расступались перед ним, будто он ехал на невидимом автомобиле. Только одна пожилая учительница сказала ему очень спокойно, «Что же ты не здороваешься, Геннадий?» «Здрасте», — он сказал это, и так кивнул. Легко, словно здороваться с учителями, не была его прямая обязанность, словно он встретился с нею на улице или мельком в метро. Огоньков искал кого-то глазами, и Ольга поняла кого. Ее. А длинная вереница пара уже сбилась, завихрилась, оттеснив двух-трех дежурных учительниц куда-то к стенкам. Народ валом валил за Огоньковым. Ольга на мгновение поймала его взгляд и сразу крикнула «Генка! Гена!». Опять шелест пронесся по коридору. Народ вокруг Ольги начал таять, таять. Ольга одна осталась, а вокруг пустое пятно коридора. Лишь Галинка стояла рядом с нею, словно прилепленная. «Привет», — кратко сказал Огоньков и взглянул на Галинку. «Это кто такое?» «Подруга моя». не? Да? «Хм». Звонок зазвенел. Извечный школьный возмутитель спокойствия. Галинка ойкнула, еще раз быстро чиркнула глазами по Огонькову и помчалась к своему классу. Огоньков этого словно даже не заметил. Ольга закусила губу. Ей самой надо было бежать, все же она осталась. Но слова Огоньковские доходили до нее плохо, как будто застревали где-то и потом медленно просачивались в голову. Огоньков говорил что-то важное, а Ольга вместо этого слышала громкие команды учителей и топот сотен тапочек. Классы бежали строиться, каждый перед своей дверью. Ольга изо всей силы постаралась прислушаться к Огонькову. «Значит, поняла? Поднимаешься к нам, в дверь не звони, тихонечко стукни, чтоб дед ничего не слышал, я тебе сам открою». И ушел. Ольга осталась одна в пустом торжественном коридоре. Двери классов были уже закрыты. Ольга пошла по этой тишине, словно канатоходец по канату. Осторожно, чтобы не оступиться, не наделать шуму. Робка вошла в класс, остановилась. Все смотрели на нее. Таня Лазарева шептала что-то на ухо Светлане и незаметно показывала на Ольгу пальцем. «Садись, Яковлева», — сказала Наталья Викторовна, «и никогда больше не опаздывай». Ольга быстро села к себе за парту, раскрыла тетрадь. Сейчас была арифметика. «По одному». По одному в ее памяти стали выплывать огоньковские слова. Надо после уроков пойти в 6 В, взять Генкин портфель и отнести к ним домой, но так, чтобы старик ботаники ничего не понял. Кончилась арифметика, словно одна минута прошла. Наталья Викторовна сказала, «Все быстро выходят из класса. Дежурные открывают окна. Ольга Яковлева подойдет ко мне». Класс опустел. Ольга стояла подле учительницы. «Ты сегодня на арифметике ничего не делала, девочка?» Ольга молчала. «Дома решишь две задачи, вот эту и эту», она показала Ольге по своему учебнику. «А потом задание, что всем. Запомнишь?» Ольга кивнула. «А этот Гена Огоньков, он что? Ты дружишь с ним?» «Он же мой вожатый», — поспешно оправдалась Ольга. «Но тут ей стыдно стало», — она добавила. «И дружу». Огоньков ждал ее на лавке у своего подъезда. Помахал рукой, пошел навстречу. Ольга Пыхтя сгрузила оба портфеля прямо на асфальт, уморилась. «Ну что, не жива, не мертва?» — усмехнулся Генка. Она сердито пожала плечами, не стала отвечать. Знал бы этот Огоньков, каково было войти в чужой класс, влезть в чужую парту. Хорошо еще шестиклассники на труд ушли. А потом надо через всю школу прокрасться с двумя портфелями. А почему с двумя? Любой, спроси, вот тебе и попалось. А потом надо еще было пройти мимо нянечек, которые разговаривали стоя у входных дверей. Но странно, никто даже не посмотрел на нее. Несет человек два портфеля, ну и тащи себе на здоровье. Лишь один мальчишка, совершенно чужой, не из их даже школы, кажется, крикнул вслед. «Профессорша, в одном портфеле двойки, в другом колы!» Но это уж было что. Ерунда. Огоньков легко взял оба портфеля в одну руку и сказал. «Пойдем к нам, с дедом повидаешься». Лифт он почему-то не вызвал, потопали пешком по широкой и пологой лестнице. Огоньков рассказывал: Гога на меня орет. Какой Гога? По рисованию. Орет. Без родителей не пущу. Родители мои на том свете. Огоньков криво усмехнулся. Да что я ему? Объяснять буду. Повернулся и ушел. Ольга вздохнула. Сбоку, снизу, вверх глянула на Огонькова. Лицо у него было злое. Подходит Карпова. Огоньков тебя вызывает на совет дружины». Воскресенский прилипала. «Пора, Гена, за ум браться. Я бы с ним поговорил один на один». Ольга не знала ни Карпову эту, ни Воскресенского, ни других шестиклассников, про которых говорил Генка. Все время как-то небрежно, хмуро. Ольге тяжело было слушать его. И чувствовала она, так не бывает, чтобы целый свет был виноват против одного человека. И когда Огоньков снова начал свою злую ругатню, она прямо так ему и сказала. Много ты, я вижу, знаешь, Генка обиженно дернул плечом. Я ж тебе честно рассказываю, как дело было. Один лезет, другой дергает, третий еще чего-нибудь, а ты говоришь, не бывает. А первый, кто начал? Ты или они? Огоньков удивлен был ее вопросом. Первый? Какой первый? Не все ли равно? Конечно, нет, загорячилась Ольга. Например, я тебя тресну. Тот Огоньков улыбнулся на ее слова. Погоди, вот я тебя тресну, а ты мне сдачи. «И нас к директору. Кто виноват будет?» Огоньков хмыкнул. «Обоим в дневник и запишут. За драку». «Ну, пускай даже обоим запишут. А по справедливости? Кто виноват, и ты или я?» Они стояли уже на площадке перед Огоньковской квартирой. Генка подкидывал на ладони ключ от английского замка. «Ну, тут все ясно, Оль. Только не всегда же так бывает, что во всем разберешься не так, правда? Вот, например, две вещи. Утюг горячий и тряпка мокрая. Что утюгом по тряпке, что тряпкой по утюгу. Одинаково получается. Что одинаково? Не поняла Ольга. Шипение будет, — сказал Огоньков наставительно. Так же и у меня с этой школкой. А как же? Ольга растерялась немного. А почему ж ты? Она хотела сказать, что ж ты, мол, не разберешься. Взял бы да и разобрался раз и навсегда. Но Генка, видно поняв ее, не дал договорить, перебил на полусловие. А почему ж ты? Чего? В футбол не играешь я ну ты конечно я то лично играю а мне не нравится ольга удивленно пожала плечами зачем он спрашивает ей не умею о, -о, -о, -о, -о, -о, о генка многозначительно поднял палец то же самое и я понятно хитрый засмеялась ольга то футбол а то учиться учиться учиться сказал огоньков раздраженно можно и в другом месте поучиться не надо тебе в другом тихо попросила ольга и опять представилась что она одна в этой школе А Генки нет. Оставайся, учись, да и все. Какая ты милая, ехидно сказал Огоньков. Сама бы оставалась, когда за каждую мелочь цепляются. Ты чихнешь, а на тебя целый горный обвал катится. В общем, не буду я здесь, из школы сматываюсь, понятно? Деду ни звука. Как это, сматываюсь? Рванов в школу Юнг, в Одессу. Ты чего, правда? Кривда, усмехнулся Огоньков. Конечно, правда. Господи, как глупо он придумал. Ольга училась всего лишь во втором классе, но все-таки знала. В детских передачах слушала, в одной какой-то книжке даже прочитала, что всегда мальчишки куда-то убегают. И всегда получается ерунда. Выходит, Огоньков сейчас говорил, как самый обычный мальчишка. Ольга посмотрела на него другими глазами, будто она была старше, а не он. «И никак тебя туда не примут». «Почему это?» «Так тебя там и ждут». «Ладно, не бойся». «И туда экзамены надо сдавать». Замолчи ты. Он запнулся. «Дед услышит!» «Нет, Генка, не потому ты закричал замолчи, что дед услышит. Просто ответить тебе было нечего».